Однако все это не дает ответа на вопрос, где я, черт возьми, очутился, если, конечно, черт меня уже не взял. Проблема номер два, решек покрепче, почему я здесь? Будь я параноиком, я, конечно, пришел бы к заключению, что меня похитили какие-то мои враги.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 А может быть он какой-нибудь галактический ученый, скажем, биолог, отправившийся в экспедицию на поиски новых видов? Фу, какая неприятная мысль. А вдруг он окажется физиологом и кончит тем, что вскроет меня, чтобы посмотреть, как я устроен внутри. И мои внутренности будут размазаны по предметным стеклышкам, чтобы десятки юных онов разглядывали их под микроскопом.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 А теперь посмотрите, что случилось со мной. Несомненно, в своих теориях он склоняется к Галлу Испенсу. Сегодня, когда я очутился в прыжковом стенде, за правильный прыжок я был вознагражден необычными белковыми шариками, а, простите, даже сейчас мне трудно писать об этом. Когда я сделал правильный прыжок, когда дверь распахнулась и я направился к пище, я обнаружил вместо неё,